Нет. Она с улыбкой наклоняется ко мне и стучит пальцем по своему виску. Вот там все время песня. всё время. И это прекрасно. Наверняка прекрасно. Но это слышишь только ты одна. Да, но все равно прекрасно. И она с довольным видом снова роется в своей сумке. «Вот подарок!» И протягивает мне розовый плюшевый футляр для ключей. «У меня нет ключей!» «Ум кульсум!» Она упрямо качает головой. «Ей непременно хочется порадовать меня!» «Держи!» И квартиры у меня тоже нет. Понимает ли она, что я говорю? Но она вздыхает и настаивает. Вот теперь у тебя будет футляр для ключей. Главное — начать с чего-нибудь. Мой отказ наверняка обидит ее. И я принимаю от нее футляр, бережно, как самый драгоценный подарок. «Спасибо тебе, ум кульсум!» Ее глаза радостно вспыхивают. Она переводит дыхание и величественно взмахивает рукой, словно хочет сказать «Не за что! Какие пустяки!» После чего с неожиданной легкостью сбегает вниз по лестнице. Спустившись в вестибюль, она поднимает руки на уровень плеч, Плавно поводит ими и вращает бедрами. Она снова поет и танцует у себя в голове. В редакции я изображаю скромного труженика. Никому ничего не рассказав, склонившись над столом, я уже несколько часов записываю подробности своей встречи со Шмидтом. По мере того, как я отшлифовываю фразу за фразой, мне становится понятнее, что хотел сказать писатель. Его мысли – полная противоположность убеждениям следователя Пуатрено. Особенно в вопросе о жестокости. Тут они расходятся диаметрально. Она уверена, что жестокость исходит от Бога. Он – Считает, что от людей. По ее мнению, Бог использует людей. По его словам, люди используют Бога. Чистейший парадокс. Она, которая занимается правосудием для людей, во всем винит Бога. Он, ратующий за гуманизм, обвиняет людей. А я? Какая из этих двух теорий кажется мне более убедительной. И я вдруг осознаю, что вот уже несколько дней только слушаю других, перестав рассуждать самостоятельно. Наверное, это рефлекс журналиста. Но при том оба они, и Шмидт, и Пуатрено, хотят снова и снова говорить с пустоголовым типом, не имеющим собственного мнения. Мое ничтожество их не отвращает. Почему? Около восьми вечера я покидаю редакцию и направляюсь в кафе напротив музея изящных искусств, где назначена встреча. По дороге мне снова встречается тот худощавый человек с узкими глазами, который так пристально смотрел на меня, когда я возвращался от шмита Какая противная физиономия. От одного вида становится тошно. Завидев меня, этот субъект ныряет в переулок. Вот и рыцари. Я сажусь за столик у окна. Это бестро, где нет бара с пивными кружками, напоминает помещение благотворительного общества. Старые знамена и гербы – Обрывки гирлянд на блеклых стенах, несколько выцветших засаленных плакатов демонстрируют сыры этого региона или восхваляют его древние пивные. Клиенты выглядят соответственно обстановке. Они не двигаются, не разговаривают, сидят молча за грубыми деревенскими столами и, похоже, сидят давно. Заведение насквозь пропахло луком-пареем, и все здесь кажется неприятно теплым. Воздух, оконное стекла, даже тусклый желтый свет и серые тени. Зал погружен в какую-то сонную одурь. Ко мне подходит официант, чтобы принять заказ, и я на миг впадаю в панику. Если Шмидт не придет... Мне нечем будет заплатить. Однако, презрев собственную старомодную застенчивость, все-таки заказываю кружку пива. Жребий брошен. Через минуту мне приносят пиво, тарелку с кружочками колбасы и судок с горчицей. Какая роскошь! Я вновь испытываю восторг, обуревавший меня в шикарном автомобиле. Я в замке король, мне прислуживают, меня балуют, весь мир преклоняется передо мной. И тут напротив меня садится Шмидт. Извини, Агустен, я ненавижу опаздывать. О, пять минут! Разве это опоздание? Конечно, я обожаю пунктуальность. Прибежал бы навстречу, даже сломав ногу по дороге. Я спешу потому, что уважаю не время, а собеседника. «Ну, как ты тут? Что ты пьешь?» И, не дожидаясь ответа, хватает и заглатывает кружочки колбасы. Этот человек обладает поистине выдающейся жизненной силой. Мне кажется, он еще не успел войти, а в бестро уже стало веселее. Теперь, сидя передо мной, Он затмевает всю обстановку вместе с посетителями. Нет больше фальшивой каменной кладки. Картинки они в рамке. Нет огромной люстры из кованого железа с лампочками вместо свечей. Я вижу только его, а он рассматривает меня, буквально пожирая взглядом. Орвальское пиво? Ага». Почему бы и нет? В нем много солода, и прекрасно, я это обожаю. Молодцы они, эти монахи-трописты. Мне то же самое, пожалуйста. И вот что, принесите-ка нам побольше колбасы и монастырского сыра с сельдереем. Еще только произнося эти слова, он заранее облизывается. «Иногда жизнь нас балует». «Мне кажется, Агюстан, что я всегда ждал твоего появления, и, как ни странно, нахожу вполне естественным, что ты ко мне пришел». «Вот так любезно вы пригласили меня к себе. Это исключение. Обычно я никого не принимаю, особенно в Германии. А вот ты явился так, словно это было предназначено. Я стыдливо прячу глаза» а он оживленно продолжает. «Когда ты уехал, я долго обдумывал твое признание и понял, если это сборище творческих личностей, писателей, музыкантов, философов, духовных наставников, приняло меня в свои ряды, значит, автор, когда он пишет, ни на минуту не остается один. Мне еще никогда не приходилось иметь дело с человеком, у которого такие прекрасные знакомства. Ты шутишь? Нет. Обычно людей сопровождает всего один мертвый, притом неизвестный, то есть лично известный только своему подопечному, а не всему свету. Среди тех, кого я встречал до сих пор, вы первый, кого окружает целый пантеон. Я люблю восхищаться». Каждое утро я встаю в нетерпеливом ожидании, чем меня восхитит грядущий день. Он вдыхает запах пива и добавляет. Я уверен, что у каждого писателя есть своя свита знаменитых призраков. Не знаю. Я никогда еще не беседовал с другими писателями. Жаль. И он пьет. Когда он отрывается от кружки... Пена, осевшая вокруг его губ, придаёт ему сходство с удивлённым ребёнком. «А кто из моих мёртвых участвовал в беседе во время нашего интервью?» «Дидро. Он что-то шептал вам на ухо». «В какой момент?» «Когда вы заговорили о спасении через знание». «Ах да, свобода через просвещение». Это был любимый конек господина энциклопедиста. И продолжает, сделав приличный глоток пива. Значит, Дидро подсказывает, Моцарт исправляет, колет хихикает. Но они ведь не ограничены моей памятью о них. Не скованы моим чтением, моим запасом знаний, а ведут себя как живые, Делают открытие? Реагируют? Да. И эти мертвецы еще не все сказали. Они ищут чужое ухо, чужие уста, чужую руку, чтобы наставить нас, насытить, обогатить. Они еще говорят, а я всего лишь эхо их голосов. Какая честь! И он хохочет. Его лицо светится от удовольствия. Он обожает философствовать. Благодаря твоим видениям, Огюстен, можно перетряхнуть массу устаревших понятий. Так, например, речь мертвых, обращенная к живому писателю, такому, как я, — это уже не пустые слова. Это влияние. Верно? и оценка наших ошибок также проистекает из критики мертвых. Несомненно, и уверенность, которая внезапно посещает нас, это результат их одобрения. Он потирает лоб. «Я никогда не считал себя творцом. Я скорее писец. Все идеи, все подробности, все эмоции моих героев переполняют меня» хотя я знать не знаю, откуда они берутся. Но теперь все ясно. Мертвые. Я совершенно точно описывал места, где и ноги моей не было. Работая над романом «Евангелие от Пилата», я выдвинул несколько гипотез, которые впоследствии получили подтверждение из документов, найденных на Ближнем Востоке. «Значит, это все мертвые». И ведь я описываю не только прошлое. Я заглядываю и в будущее. Думая, что мне помогает только собственное воображение. Я создал множество текстов о нашем обществе, о деньгах, о миграции. И впоследствии реальная действительность все это полностью подтвердила. И это тоже заслуга мертвых. Везде и всегда мертвые». «Знаешь, как называется мой кабинет?» «Я придумал ему имя в подражание Флоберу, который окрестил Иерихонской трубой комнату, где он по сто раз читал вслух свои произведения. Так вот, я работаю, то есть слушаю и записываю, в своей слуховой трубке». И, положив ладони на стол, он пристально смотрит мне в глаза». Так кто же пишет, когда я пишу?» «Кто действует, когда я действую?» Я хватаюсь за этот вопрос, чтобы поделиться с ним своими послеполуденными размышлениями. «Месье Шмидт, я как раз задавал себе этот вопрос, записывая интервью с вами. Кто проявляет жестокость?» «Бог через человека». Или сам человек, который использует Бога как извинение или предлог? Вы склоняетесь ко второму варианту. Но можно ли в этом убедиться? А вы читали произведения Бога? Что-что? Читали ли вы три книги, им написанные? Ветхий Завет, Новый Завет, Коран? И да, и нет. Так, отрывки. Вот в чем проблема. Он слишком много всего понаписал, а мне следовало бы их прочесть. Да, я вам советую, но предупреждаю, когда вы закончите, у вас возникнет еще больше вопросов по поводу автора. Например, серьез ли он угрожает? Откуда у него это примитивное стремление толкать людей на преступление, на месть? И главное, почему он... Шмидт замолкает, трёт подбородок, наморщенный лоб, глаза, еще более темные, чем обычно. Почему он взялся за это трижды? Не понял. Почему Бог написал три книги? Разве Он не все сказал в первой, в Ветхом Завете? И зачем вернулся к этому в Новом Завете? Что Он забыл вложить в первую книгу и решил добавить во вторую? И, наконец, неужели Он настолько разочаровался в Новом Завете, что несколько веков спустя решил подарить нам книгу? Коран, и он откидывается на спинку стула. О, это проклятая судьба писателя. В данном случае Бога. Трижды переписывать свое послание к людям. И как определить, добился ли он прогресса между первым сочинением и последним? Шмидт растерянно смотрит в потолок. Насколько я в глубине души, познаю Бога-творца в молитве или в состоянии благодати, настолько же Бог-писатель для меня непостижим. Он тяжело вздыхает. А ведь мы с ним коллеги. И он хохочет. Я тоже смеюсь и отвечаю. Вот поистине идеальное интервью, важное интервью, всеобъемлющее интервью, способное просветить все человечество. Интервью с Богом. «Здравствуйте, господин Бог! Я пришел расспросить вас о вашем литературном творчестве». Шмидт с рассеянной улыбкой пристально смотрит мне в глаза, словно пытается проникнуть в душу. «Агустен, а ведь вы сумели бы провести такое интервью с Богом?» кивает в подтверждение своих слов. Видно, что его слегка удивило, это очевидная мысль. Да-да, вы именно тот человек, которому такое под силу. Меня забавляет этот дурацкий разговор, но я охотно включаюсь в игру. А почему именно я? Потому что вы наделены тончайшей интуицией и открытым сердцем, Восприимчивы ко всему, что выражает каждый из нас. И главное, ваш дар. Мой дар? Вы обладаете уникальным свойством. Видеть и слышать то, чего другие не видят и не слышат. Его торжественный тон производит на меня впечатление. Какой актер! Он напоминает мне друида который иногда является мне во снах и доверяет некую миссию. Я хихикаю, стараясь разрядить атмосферу. Ха -ха, жаль, что у меня нет адреса Господа Бога. И вдруг Шмидт хватает меня за руки и до боли сжимает их. Зато у меня он есть. Я пытаюсь рассмеяться, но он еще сильнее стискивает мои запястья, вынуждая замолчать. — Агюстен, я знаю, как устроить вашу встречу с Богом. — Вы... вы шутите? Но он придвигается ко мне вплотную, напряженный, собранный, суровый, и глухо произносит. Я никогда еще не был так серьезен.